Большие серые умные глаза девочки посмотрели на икону. «Почему она плачет?» Сразу по-детски напрямую спросила она. «Бог только знает», — ответил Валерий Андреевич. «Вот сейчас все цвести начнет, и она снова задыхаться будет. Если нервничает, задыхается. И когда нагрузка большая», — сообщил он мне в полголоса, будто Светланка могла этого не слышать. Девочка была ладная и сразу видно добрая. Есть такой тип детей. Независимо от окружения, обстоятельств, воспитателей и школы, они всегда остаются светлыми и добрыми, такими, о которых говорил Христос, упрекая апостолов, что не хотели пускать к нему детей. Их непосредственность открывает души. Отец Герман пришел на сороковой минуте ожидания, быстро все понял, увидев образ Богоматери. Мироточит. Но надо это подтвердить, доказать, «Я знаю. Везу ее в храм, откуда она была похищена. Мой друг выкупил ее на аукционе в Германии». «Господи, спаси и сохрани», — осенил себя крестным знаменем отец Герман и поклонился иконе. Потом осмотрелся по сторонам, взглянул на Валерия Андреевича и несколько иронично спросил. «Вы прямо сейчас хотите чудо?» «Так это, батюшка, у меня самого голова сразу прошла. А вы?» Отец Герман посмотрел на меня. «Тоже сторонник чудес по заказу?» Я смутился. «Нет. Но у человека, который рядом со мной летел, прошло гриппозное состояние. У Валерия Андреевича, если ему верить, голова. И одной девушке эта икона точно помогла. Но я знаю, что чудес по заказу не бывает. Вот все вам чудо подавай!» Безнадежно вздохнул священник. «И что поэт этот, как его!» пиар на весь свет. И тут я вдруг почти вспылил. «А знаете, батюшка, я бы не против, чтобы чудес было больше. Россия уже выстрадала столько, что не помешало бы. И я бы рад увидеть Христа, идущего по городам и весям, исцеляющего больных, изгоняющего бесов, несущего любовь и надежду». «Эх!» — вздохнул снова батюшка. «Да кто ж против?» Ну вот узнают ли спасителя на улицах городов наших, а? Вы об этом думали? А то может как организатора несанкционированных проповедей и акций в Кутузку потащат. Я опустил голову. Была своя правда в словах отца Германа. Батюшка, мы молебен-то будем. Не смело вмешался в наш разговор Андрейч. Поставьте икону сюда. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы покорно встали за спиной священника. Заступница усердная, Мати Господа Вышнего, за всех, молишься, сына Твоего Христа, Бога нашего, и всем творишь, спастися в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи у Госпожи Царицы и Владычицы. И же в напастях, и скорбях, и в болезнях, обремененные грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе, умиленную душою и сокрушенным сердцем, предпречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавление всех зол, всем полезное даруй, и вся спаси, Богородице Дева. Ты боиси божественный покров рабом Твоим. Этот тропарь посвящен Казанской иконе Божьей Матери. Но, видимо, именно он первым пришел на память батюшке. А вообще икона больше была похожа на список Абалакской, и отец Герман, словно услышал мои мысли, начал молитву именно к ней. «О Пресвятая Владычица моя Богородица! Милосердие сущий источник по крови, упование и прибежище христиан!» Тебе, Всесильней Предстательнице и споручницы покаяния и спасения моего, аз, грешный раб твой, вручаю душу и тело мое, входы и исходы моя, веру и жительство мое, кончину и число дней моих, глаголы и помышления моя, дела и начинания моя. Ты же, милостивая Мати Божия, мною руководствуй, покрывай, соблюдай и спасай мя от всех вражеских козней невредимо да немолчно. До последнего издыхания моего взываю Ти, радуйся, невеста неневестная, радуйся, святая святых, большая, пресвятая Богородице, спаси мя. Аминь. Об я слышал, что молятся, обращаются к ней при параличе и расслаблении, а также при болезни глаз. Но нам выбирать не приходилось. Время потеряло счет. Я совсем забыл про самолет. Полчаса или минут сорок читал отец Герман «Кандаки» и «Искосы», заглядывая в книгу, что принес с собой. А когда закончил, упал на колени и достал лбом пола. И мы следом за ним. Потом поднялся, оглядел всех. «Помоги, Господи!» «Светланка, как ты себя чувствуешь?» Поторопился Валерий Андреевич, и отец Герман глянул на него осуждающе. «Мол, все ж по заказу, и все сразу хочешь!» «Нормально», — ответила девочка. Отец Герман благословил ее и направился к выходу. На пороге остановился и обернулся ко мне. «Везите ее домой!» и еще раз поклонился образу. Благоухает-то как. Берегите. А я опомнился, кинулся за благословением и лишь потом поглядел на часы. Через двадцать минут начнется регистрация, опоздаю. Когда мы с Андреичем вышли на улицу и направились к машине, он вдруг запричитал. Одного раза, наверное, мало, надо бы еще помолиться. Признаться от чего-то подобного я ожидал хотя оставил Светланке ватку, пропитанную миром, а Валерию Андреевичу номер своего сотового и адрес полустанка. А может, продаж? Глядя в педали под ногами, уже сидя за рулем, выдавил из себя таксист. Ничего не жалко. «И Ауди?» — грустно ухмыльнулся я. «Да хоть и Ауди!» — вскинулся он. «Выходит, не вся жизнь Ауди. О чем ты? Это же внучка! На!» Он вдруг достал из кармана ключи с лейблом «Ауди». «Забирай! Оставь икону!» Честно говоря, в этот момент я искренне зауважал Андреича. Чудо еще не совершилось, но он верил, что Богородица поможет. И готов был отдать за это то, что еще недавно называл «вся моя жизнь». Да, не понять наш народ никому, даже нам самим. «Ты ж понимаешь, Андреич...» «Я не могу так поступить. Это будет предательство по отношению к ней». Я погладил рукой лицевую сторону ящика, в котором лежала икона. «Угу», — буквально проныл он, — что-то нечленораздельное. «Ты бы видел, как она задыхается. Один раз чуть не умерла». Я был в полной растерянности. Сердце рвалось не меньше, чем у Андреевича, и, наверное, я так и сидел бы в нерешительности, но тут к нашей машине подошел здоровый парень в спортивном костюме и постучал в мое окно. Надо сказать, что вышел он из двухсотого крузака белого цвета с номером 001. «Вас к телефону», — сказал он, протягивая мне мобилу. Я с нескрываемым удивлением поднес телефон к уху. «Серега!» — услышал я голос Дубинского. — Ты на самолет опоздаешь и икону не довезешь. Садись к моему водителю, он тебя доставит. Не теряй времени. — Ты что, приставил ко мне кого-то? — Да называй, как хочешь. Ты бы видел себя в аэропорту, как не от мира сего. Садись в машину и вези икону туда, куда должен. Ты последний раз когда питался? В туалет. Когда ходил? — Не помню. То — То-то. Садись, а то и мои не успеют. Я послушно вылез из машины Андреевича и проследовал за водителем крузака, что успел представиться Олегом. Взяв у меня трубку, он выслушал еще какие-то инструкции и ответил. «Да, Сергей Романович», и положил трубку в карман спортивной куртки. Потом, нежно, но весьма требовательно, забрал у меня ящик с иконой и положил на заднее сиденье, а мне вручил бутылку минеральной воды и пирожки. И тут я действительно понял, что хочу есть, пить, спать, в туалет и, прости господи, курить. И все это вместе. Вышедший из машины Андреич печально смотрел нам вслед. Появлением Олега он был огорошен. В руках он держал ключи от всей своей жизни, которую готов был отдать ради здоровья внучки. За все время дороги, нарушая все мыслимые правила, Олег сказал только одну фразу. Чудный запах. Жена потом спросит, чьи духи? Духи так не пахнут. Это вы ей попробуйте рассказать. Больше до Домодедова он не проронил ни слова. Да и я был занят пирожками и воспоминаниями. Почему-то именно сейчас мне вспомнилось, как вез меня на своей девятке Миха. Вина за его смерть не оставляла меня все эти годы. Я считал себя трусом и предателем. И хотя исповедал этот грех своему духовнику, а он, в свою очередь, сказал, что моей вины тут нет, она меня не покидала. Участковый рассказал мне, что отец Миши умер от пьянки еще в перестройку, мать умерла от рака чуть позже, а единственная сестра сгинула где-то на просторах нашей необъятной родины. «Плечевой работала», — сообщил он. «Что это за профессия такая?» — проявил я свою неосведомленность проституткой на дороге дальнобойщиков обслуживала сколько людей сгинуло в никуда в это смутное время а телевизор все это время надрывался о каких то там свободе и демократии помнится с интересом читал афоризмы начальника внешней разведки ссср леонида шибаршина был там такой если бы господь не хотел чтобы люди смотрели телевизор он бы его не изобрел а без подсунул телеведущих. У него же через телевидение духовную пищу. Народу дают не только пережеванный, но и переваренной. Но более всего я любил повторять за ним «Губит Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и власть без совести». Умнейший был человек. На какое-то время я отвлекся от печальных мыслей, вспоминая книгу Шабаршина. Хотел было процитировать несколько афоризмов Олегу, но он сурово и сосредоточенно смотрел на летящие под колеса со скоростью, превышающей скорость Ан-2, шоссе. Очень хотелось мне сказать ему от Шабаршина: русские медленно запрягают, но быстро ездят, не в ту сторону. Оценил бы, наверное. Но Олег сосредоточенно молчал. А вот Миха успевал гореть, и снова чувство вины подступило к горлу. Отложил пирожок в сторону. Чувство вины приходит ко мне не только за совершенные мною проступки и греховные шаги, но и за несовершенное добро. И особняком среди них стоят Мишины смерть и потеря Маши. Единственное, что мне теперь оставалось, ухаживать время от времени за могилой Михаила Воронцова. Фамилию эту я узнал после его смерти, как и за могилой тети Изольды теперь но кто мог вылечить эту болезнь? Только Бог. И был единственный человек, который мог ее заслонить. Маша. Время уходило. Почему-то вдруг мне ярко представилось, как я опоздал на самолет. Олег, или я сам, звонит Сергею, а он нас отправляет на Казанский вокзал. Там мы садимся на поезд номер один, Москва-Владивосток, и едем вместе с очарованными Россией иностранцами по тому самому Транссибу. Да, для тех, кто не знает, у иностранцев проехать по Транссибу от Москвы до Дальнего Востока считается престижным путешествием. Это мы морщимся от долгой езды, пластиковой пищи, пропахших потом купе, отсутствием душа или очередью в него в дежурном вагоне, а для них... Это почти комфортный экстрим. Воображение у меня богатое, поэтому если я начинаю думать об опасностях и неприятностях, то они накручиваются одна на другую. И я вдруг вижу себя сталкивающимся лоб в лоб с теми, кто еще в 90-е годы положил глаз на мою квартиру. И они уже знают, что в руках моих кофр с дорогой чудотворной иконой. Без разговоров меня бьют чем-то тяжелым по затылку, так что слова и мысли рассыпаются в голове на отдельные буквы, и свет меркнет. И ужас. Нет, не ужас больницы или смерти, а ужас от бессилия, которое я уже испытал в свое время. Ужас от того, что я не довез Богородицу в ее дом. Наверное, я так ярко представлял себе все эти картины, что лицо мое выражало нечто привлекающее внимание. Такое, что и суровый Олег посмотрел на меня с тревогой. «Все в порядке?» — спросил он, когда мы уже подъезжали к парковке Домодедова. «Да, пока все в порядке». «Через минуту регистрация закончится», — констатировал он. «Если не успеем, у меня есть инструкция от Сергея Романовича». «Эх, Серега, Серега, видать, потерла тебя жизнью, раз ты все предусматриваешь наперед». И в сущности... Внутри себя я уже готов был к опозданию, хотя совсем не жалел о том, что пытался помочь в это время маленькой Светланке. И действительно, на регистрации девушки только пожали плечами, отправили меня в офис авиакомпании, куда я буквально влетел, прижимая к себе икону, и снова благоухание мира наполнило комнату и заставило всех посмотреть на запыхавшегося молодого мужчину. До рейса еще полчаса?» «Посадите, Христа ради!» Почти прокричал я на Тюмень. «У вас багаж есть?» Спросил молодой человек с бейджем авиакомпании на груди, где значилось, что он Богдан. «Богдан» значит «Богом данный». «Нет, только вот это!» Протянул я на руках кофр с иконой. «А запах?» Насторожилась девушка за стойкой. «Вот!» Не стал тянуть я и открыл дверцу ящика. «Богоматерь!» плачет. «Это ее слезы издают такой запах? А куда вы ее?» «Домой. Из вынужденной иммиграции возвращаю. Ее похитили», — ответил я на все вопросы сразу. «Пойдемте, я провожу вас в зону посадки», — пригласил Богдан и сразу сообщил по рации. «Опоздавший пассажир. Багажа нет, веду». И я помнил, как один раз меня в Москве на рейс не посадили. Москва слезам не верит. Верит, только деньгам. И москвичам плевать на провинциальных пассажиров, что завязли в их же пробках. И если начнешь ругаться, биться в истерике, подойдут тут же еще более суровые и обозленные секьюрити, которые усмирят любого, а вот бомбу, пронесенную в Домодедово, проворонят. И невольно вспомнишь страшное тоталитарное время, когда тебе не делали рентген перед выходом в зону посадки, не позванивали каждой Твой карман и шов, и когда жилые дома, самолеты и автобусные остановки не взрывали, когда не пускали под откос поезда. Свобода. Свобода резать и быть зарезанным. Так, по-моему, у Ивана Солоневича в его книге «Народная монархия». Но сегодня Богом данный Богдан уже вел меня на посадку, потому что со мной была Богородица. Олег провожал меня... В контрольной зоне все тем же внимательным и абсолютно ничего не выражающим взглядом, уже в накопителе позвонили сначала Сергей, все нормально? Все нормально. Ну с Богом. Потом, мама, ты чего не звонишь, когда ехал, я уже еду обратно? Как обратно? Что? Там тебе ничего не обломилось? Я ж тебе говорила? Мама, там тетя оставила дом, но мне не до него. Я везу обратно икону. Какую? «Что? Ту самую? Где ты ее взял?» «Мама, я уже иду на посадку, мне говорить неудобно. Потом все расскажу. Она мироточит». «Мироточит? Так как же тебе удалось ее там найти? Смотри внимательнее, чтобы на тебя никто не напал. Ты хоть ел что-нибудь? Давай я попрошу Ваню или Сашу, чтобы они тебя встретили. Обязательно позвони, когда приземлишься. Мама, извини, уже надо идти, я позвоню». «Неужели она тебе оставила наследство?» Я знал, что чудес по заказу не бывает. Обсудили уже с отцом Германом и Валерием Андреевичем. Потому я вовсе не рассчитывал, что как только я верну икону домой, сразу найду Машу. Я вообще к чудесам отношусь очень осторожно, как и учат нас отцы церкви. Хотя, сказать по правде, чудеса, пусть и небольшие, но в моей жизни случались весьма часто. Да и вообще жизнь, она сама как чудо. Не зря гениальный режиссер Имир Кустурица снял фильм с таким названием «Жизнь как чудо». Правда, будет это через два года после того, как я войду в часовню на полустанке и встречу там отца Владимира. А еще через год после этого фильма Имир Кустурица примет святое крещение с именем Ниманя. Для человека, который родился в мусульманском анклафе SFRU в семье сербов-мусульман, отца у него звали Мурат, это будет ответственный шаг, это будет выбор. Я знал, что чуда не будет, хотя очень по-детски хотелось. Очень. Детское такое желание, вера даже, а сверху на нем лежит ворох разочарований и прагматизм взрослого человека. «Иногда, я думаю, мы стареем именно от этого. Мудрые наследуют славу, а глупые славы, говорил царь Соломон. Но Экклесиаст ответил ему, «Во многой мудрости, много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Как будто вчера сказано и о веке нашем. Знание, прогресс и почти уже самоубийство человечества. «Что знание без мудрости?» И мудрецы, глядя на нынешних знаек, печалятся, ибо уже только вмешательство самого Господа может их остановить. Эх, а так по-детски хотелось чудо. И скажу вам по секрету, всегда хочется. Но я, впрочем, твердо знал другое. В этот раз я сделал правильный выбор. Упущенная возможность осталась в Германии. «Профессор, вы можете быть довольны своим учеником». И я еще попытаюсь развить вашу теорию. Победа над одной упущенной возможностью, как ступенька, исправить следующую. Эх, не о той лестнице в небеса, пел любимый нами в юности Лэд Зепелин В своем неумирающем хите. И полустанок ужаленной цивилизации новой рыночной эпохи встретил меня рекламой МТС «Мы здесь». В 30 годы МТС расшифровали бы, как машина, тракторная станция. И на въезде в поселок это было бы весьма уместно. А сегодня с плаката говорил спутниками оператор мобильной связи, мол, мы и до этой глуши добрались. Эх, так по-детски хотелось чуда. А маленькие чудеса, даруемые каждому, даже последнему грешнику, как маяки на пути, мы не замечаем, а порой принимаем как свои достижения или как должное. Уж не хочу писать про совпадение. И то, что в ранний час в часовне у железной дороги именно в этот момент шел молебен, я воспринял именно как должное. Так и должно быть, как МТС мы здесь. И священник, что служил, сначала даже не повернулся в мою сторону. И несколько старушек, что подпевали и истово крестились, только покосились на меня. До тех пор, пока запах ладана... Исходил из священника, и запах горящего воска не перекрыл аромат райских цветов. Настолько сильный, что батюшка повернулся ко мне лицом и вдруг спросил: У вас там икона? Она мироточит? Да. Откуда? Отсюда. И я показал на пустующее место на стене, которое помнил 16 лет. Когда я открыл кофр, старушки ахнули, а на глазах священника выступили слезы. «Ее украли десять лет назад. Мой друг выкупил ее на аукционе в Германии, а я вот привез». «Плачет Богородица-то, а нас?» — шепнула одна из старушек, но другие одернули ее. «Молчи!» И она лишь зашептала. Достойно есть!» «Меня зовут отец Владимир?» «Сергей». «Сергей». Я с благодарностью посмотрел в глаза преподобного Сергия, которые в этот день смотрели именно на меня, в мою душу. Мы здесь не часто проводим молебны. Вы не будете против, если мы возьмем икону в поселковый храм, чтобы беречь и наблюдать за ней. Понимаете, мироточине его подтвердить надо. Понимаю. Хотя тут такое благоухание, что, по-моему, все ясно. Такая сила. Позволите? Я протянул ему руки с кофром. Он нежно достал икону, прикоснулся к ней губами и лбом. И уже не скрывал свои слезы. И старушки достали платочки, чтобы утирать свои. И только я стоял усталый и немного опустошенный. Подумалось, каково же было Симону... Киринеину, который поднимал на Голгофу крест самого Спасителя. А как же чудо! Да вот оно! Образ Богоматери вернулся в свой дом, откуда его похитили. И все это получилось так легко, словно сами ангелы меня вели по этому пути. Хотя не знаю, что было бы, если бы Сергей не отправил за мной Олега. Так ведь и он был поражен слезами заступницы рода человеческого. И так все легко получилось. Впрочем, передав икону, я вдруг почувствовал, что ноги мои в буквальном смысле подкашиваются, и голова после бессонных суток кружится. И тут еще неуместно зазвонил телефон, который я, конечно, забыл выключить при входе в часовню. И повинуясь этому зову прогресса, немного раздраженный, нарушая торжественность момента, я выскочил на улицу и прокричал в трубку «Алло! Сергеич, это я!» «Андреич!» «Какой Андреич?» — хотел спросить я, но вспомнил. «Я хотел сказать спасибо тебе, спасибо, понимаешь?» «За что?» «Я возил утром Светланку к врачу. Он сказал, что дела наши лучше, надо наблюдать, понимаешь?» «Понимаю, но понимал с трудом. Ты прости меня, что я ее купить хотел». «Да не за что. Я бы тоже все пытался сделать. Ты долетел?» «Долетел. Слава Богу! Слава Богу!» Помолись там за нас. Помолюсь.